Масару и Бука. После трех уже поздно. Предисловие к русскому изданию. В 1969 году, когда был пересмотрен японо-американский договор безопасности, многие студенты вышли на улицы в знак протеста. Вскоре студенческое сопротивление приняло жесткую форму, в результате чего обстановка в стране накалилась. Наблюдая за происходящим, мой отец захотел понять причину такого поведения молодёжи и что либо предпринять. Он собрал своих ближайших друзей, и вместе они стали размышлять об этих событиях. В чём же было дело? В глобальных ошибках образовательной системы, неудовлетворительном университетском образовании, недоработках школьной программы или несостоятельности дошкольного обучения. В результате все пришли к выводу, что важнейшую роль играет воспитание, которое матери дают своим детям до трёхлетнего возраста. Так была создана ассоциация раннего развития. Образование и воспитание, полученные моим отцом в детстве, повлияли на всю его жизнь. В 2 года он лишился своего отца, и его воспитывала мама Сава, моя бабушка. Когда он был ещё совсем маленьким, Сава часто говорила с ним об отце и водила в музей, в частности в музей транспорта. Впоследствии мой отец стал известным инженером. В нашей стране есть пословица: то, что заложено в детстве, не изменить в старости. Думаю, она сыграла свою роль в многолетних размышлениях отца о важности образования в раннем детстве. Когда в Японии разразился финансовый кризис, ухудшилась ситуация с трудоустройством, и обстановка в стране обострилась. Многие молодые японцы считают, что это произошло не по их вине, а из-за ошибок политических и общественных деятелей. Кроме того, они полагают, что им самим нет нужды прикладывать усилия для улучшения ситуации. Они общаются с друзьями по сотовым телефонам, играют в компьютерные игры, ездят в общественном транспорте. В нём же ездят пожилые люди и инвалиды, но зачастую им приходится ехать стоя, ведь специально предназначенные для них места занимает молодёжь, которая как будто не замечает стоящих рядом с ними людей с ограниченными способностями. Полагают, что сегодня, как никогда, Нужно уделять большое внимание воспитанию матери и ребёнка. Тогда в обществе появится молодёжь, способная на сочувствие и отзывчивость. Именно поэтому я хочу, чтобы вы, кому предстоит растить детей, прослушали эту аудиокнигу. А ещё мне хотелось бы, чтобы ваши дети в будущем стали прекрасными людьми и смогли внести достойный вклад в развитие общества. Макото Ибука, сын Масару Ибуки.